А когда снова вернулась в шатер, шахматы были уже убраны, и разговор шел не более и не менее, как о взаимоотношениях человека с Богом. «Здесь не может быть никакого взаимоуважения», — горячо говорил МакЛафлин, очевидно отвечая на реплику Девре. «Отношения человека со Всевышним построены на заведомом признании неравенства. Не приходит же в голову детям претендовать на равенство с родителями.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 тот же период сейчас переживает и подросшее человечество. Потом, когда человечество повзрослеет еще больше, между ним и Богом непременно установятся новые отношения, основанные на равенстве и взаимоуважении. А когда-нибудь дитя повзрослеет настолько, что родитель ему станет и вовсе не нужен. Браво, Девре! Вы говорите так же гладко, как пишете, воскликнул Петя. Да только все дело в том, что никакого Бога нет, а есть материя и еще элементарные принципы порядочности —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 против вашего цейсовского бинокля. Все необычайно оживились. «Ставлю 200 рублей на Девре», — объявил Соболев. «На любую тему?» — медленно повторил ирландец. «Так-таки на любую. Абсолютно. Хоть вон про ту муху, что сидит на усе у полковника Лукана». Румын поспешно отряхнул усы и сказал. «Ставлю 300 за месье Маклафлина. Но какой взять предмет?» «Да вот хотя бы ваши старые сапоги». Маклафлин ткнул пальцем на запыленные юфтевые сапоги француза.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 «Наверняка ведь получили от своего сатрапа какие-нибудь серебренники Я вам потом отдам!» Эраст Петрович поморщился и скучным голосом сказал. 100 рублей нам, месье Девре!» И снова углубился в чтение. «Итого десять к одному», — резюмировал Лукан. «Господа, выигрыш небольшой, но верный!» В этот миг в шатер стремительно вошел варин знакомец, капитан Перепелкин. Его было не узнать. Мундир с иголочки, сапоги сияют, на глазу импозантная черная повязка. Видно, синяк еще не прошел. Голова обвязана белым бинтом. «Ваше превосходительство, господа, я только что от барона Криденера», — солидно объявил капитан. «Имею важное сообщение для прессы. Можете записать. Генерального штаба капитан Перепелкин, оперативный отдел». «Перепелкин». Никополь взят штурмом. Мы захватили в плен двух пошей и шесть тысяч солдат. Наши потери сущие пустяк. Победа господа!